Войны за просвещение Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какой-то неслыханной административной въедчивостью которые с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея на готове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, Наблюдая, чтобы обыватели имели бодрый и веселый вид, Ночью тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох. Кричал он во всякое время и кричал необыкновенно. Столько вмещал он в себя крику, говорит по этому поводу летописец, что от онова многие глуповцы и за себя и за детей навсегда испугались. Свидетельство замечательное, и находящие себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно испуга их ради. Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал даже спал только одним глазом что приводило в немалое смущение его жену которая несмотря на двадцатипятилетнее сожительство не могла без содрогания видеть его другое недремлющее совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око когда же совсем нечего было делать то есть не предстояло надобности не мелькать не заставать врасплох, В жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты, то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы. Была еще одна особенность за Бородавкиным. Он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект о вящем армии, флотов по всему лицу распространении, дабы через 100 возвращение СИК, древней Византии под сень российские державы уповательному чинить, И каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе 3652 строчки, два года были високосных, на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при этом «Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!» Вообще политическая мечтательность была в то время в большом ходу. А потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда с полными слез глазами на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с Глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич. И Бородавкин ждал этого клича, ждал страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования. «Сперва с Византией покончим-с!» Мечтал он, а потом с на драву на Мораву, на дальнюю саву, на тихий и синий Дунай дас. Сказать ли всю истину? По секрету он даже заготовил на имя известного нашего географа К. И. Арсеньева довольно странную резолюцию. — Предоставляется вашему благородию, — писал он, — на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако. Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропантиду и под сень российской державы приобретен в 1700 м -м -м -м году с распространением на он и КАСК, Единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себя находить должны по обширности своей город сей в административном отношении находится в видне четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании производит торговлю грецкими орехами и имеет один маловаренный и два кожевенных завода но увы дни проходили за днями мечты бородавки наросли А кличей все не было. Проходили через глупов войска пешие, Проходили войска конные. Куда, голубчики? С волнением спрашивал Бродавкин солдатиков. На солдатики в трубы трубили, Песни пели, носками спогов играли, Пыль столбом на улицах поднимали, И все проходили, все проходили. Валом валит, солдат!» — говорили глуповцы. И казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтобы ходить без конца, ходить по всем направлениям, что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность». Переходит через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем же через другой мост. Еще мост, еще плоская возвышенность, и еще, и еще. В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило, и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация. Или, как он сам определял это слово, наука о том, калика каждому Российской империи доблестному сыну Отечества быть твердым в бедствиях надлежит. Полное этих смутных мечтаний... Он явился в глупов и, прежде всего, подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницей прошли перед ним и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и Маркиз де Санглот, и Фердыщенко. Но что делали эти люди? О чем они думали? Какие задачи преследовали? Вот этого-то именно нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд ничто иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц. В котором звенят какие-то смутные крики, Похожие на отдаленные галденья захмелевшей толпы. Вот вышла из мрака одна тень, Хлопнула, раз-раз, исчезла неведомо куда. Смотришь на место, и выступает уж другая тень, и тоже хлопает, как попало, исчезает. «Разорю! Не потерплю!» — слышится со всех сторон. «А что? Разорю! Чего не потерплю? Того разобрать невозможно!» Рад бы посторониться, прижаться к углу, но не посторониться, не прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же розорю, которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, Так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только статский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл он тонкий, проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России — И его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец. Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы, дворянскую и большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в глупой академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он, ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле. Но так как архивные дела по обыкновению оказались сгоревшими, а, быть может, и умышленно уничтоженными, то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами. «Много у нас всякого шуму было, — рассказывали сторожилы, и через солдат секли, и запросто секли. Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли. Стал быть, были бунт, — Ты, — спрашивал Бородавкин, — мало ли было бунтов. У нас, судри, насчет этого такая примета. Коли секут, так уж знаешь, что бунт. Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый, и однажды, задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами — то есть и усмирял, и расточал без остатка, но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно, поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупого поражает один факт. Сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого. А на завтра, смотришь, опять появятся глуповцы. И даже по обычаю выступит вперед на сход, как так называемые старики. Должно быть, из молодых до ранней. Каким образом они нарастали? Это была тайна. Но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому Розок не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения. Сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением. И гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальства глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчишные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. И процвела она я весь, якокрин сильный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы российской и получая взаменоного драгоценные металлы и меха. Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они немало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались, Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве. Много лет выводил он, двоекуров, хитроумные сие здания, а о том не догадался, что строит на песце. Но летописец, очевидный, в свою очередь, забывает, что в том-то, собственной и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на песце строить, а завтра — когда оно рухнет, зачинать новое здание, на том же песце воздвигать. Таким образом оказывалось, что Бородавкин поспел как раз к стати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на песце была доведена в нем почти до иступления. Дни и ночи он все выдумывал, чтобы такое выстроить, чтобы оно вдруг по выстройке грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так, думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника — «Руки у меня связаны!» — горько жаловался он глуповцам. «А то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!» Тут же, кстати, он доведался, что глуповцы по упущению совсем отстали от употребления горчицы. А потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным — В наказании же за слушание прибавил еще прованское масло и в то же время положил в сердце своем, да то ли не класть оружие, да коли в городе останется хоть один недоумевающий. Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии и действия они с большой находчивостью противопоставили энергию бездействия. «Что хошь с нами делай?» — говорили одни. «Хошь на куски реж, хошь с кашей ешь, а мы не согласны». «С нас, брат, нечто возьмешь», — говорили другие. «Мы не то, что прочие, которые телом обросли. Нас, брат, и уколупнуть негде». И упорно стояли при этом на коленях. Очевидно, что когда эти две энергии встречаются то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадятся барыня таракан в супе. Призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, Видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами. Жевали они довольно, а глотать не глотали. — Сломлю я эту энергию, — говорил Бородавкин, и медленно, без торопливости, обдумывал план свой. А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи, чего они не передумали в это время? Думают, станут они теперь есть горчицу, как бы на будущее время еще какую-нибудь наесть мерзость есть не заставили, не станут, как бы шалепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту, и другую стороны. И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полной отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию а вышло, что он замыслил покорить их самих. Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «Войн за просвещение». Первая война за просвещение имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов. Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился. Он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этой целью предварительно созвал Глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье в особенности, но от того ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или от того, что он по обычаю своему не говорил, а кричал... Как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени. «Было чего испугаться глуповцам», — говорит по этому случаю летописец, — «стоит перед ними человек роста невеликого, из себя недородный, слов не говорит, а только криком кричит». — Понялись, старички! — обратился он к обеспамятившим обывателям. Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально это его пуще взорвало. — Что я на смерть, что ли, вас веду, мерзавцы? — Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с колени и разбежались во все стороны. «Разорю — Разорю! — закричал он им вдогонку. Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил «подлецей». Более всего заботила его стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличала самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходке по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались, некого было убеждать. Не у кого было ни о чем спросить. Слышала, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит, разыскать невозможно. Между тем не могло быть сомнений, что в стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом кромольничем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию Бородавкин на цифры и доказывал, что если выпустить букву Р, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, которых объясняла, что горчица есть были, выросшие из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою. От того и пошла в мир горчица. Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопением и толкованием, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и давно всегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали. Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил а только произносил сквернословие, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простой и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять бородавки на усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей. «Руки у меня связаны!» — повторял он задумчиво покусывая темный ус свой, «а то бы я показал вам, где раки зимуют!» Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами, и писал в тихомолку устав о нестеснении градоначальников законами. Первый и единственный параграф этого устава гласил так. «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв он и со стола, положи под себя, и тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит». Однако ж, покуда уставщи утвержден не был, а, следовательно, и от стеснения уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия, а он их стыда ради умалчиваю, оговаривается летописец, как глуповцы опять рассыпались не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в настоящую цивилизацию. Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное. Дело происходило в половине сентября. Солнце играло на касках и ружьях солдат. Крыши домов и улицы были подернуты легким слоем иния, везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя. Хотя главной целью похода была стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы выспали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя. — Слава тебе, Господи! картц забыл про горчицу, — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню. Бородавкин все маневрировал да маневрировал, и около полден достиг до слободы негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали почарки водки и приказали петь песни, а в вечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома. На другой день проснувшись рано, стали отыскивать языка, делали все это серьезно, не моргнув, привели какого-то еврея, и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно, свидетельствовал, что надо сначала идти на слободу навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится уроча, называемый Дунькиным врагом, а Туда же, миновав три поверки, идти, куда глаза глядят. Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверть версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жеда, чтобы повесить, но его уже след простыл. Впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу. Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время и сделалось с людьми словно затмение, потому что навозная слобода стояла в яве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки. И кто-то крикнул Гробят! Закричал какой-то солдатик спьяно, а люди замешались, и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились, не глядя, и как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои со своими же, и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы навозной слободы. Положили, убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день — в которой она происходила, почтить наименованием слепорода и в воспоминания о нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою. На третий день сделали привал в Слободеновозной, но тут наученные опыт уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, Устроили поминки по убиенным. Странно показалось слабожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игрой играет, а в то же время и кур ловит. Но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует по игре, и успокоились. Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободеозимое поле, тогда обыватели призадумались. — Уж ли, братцы, в самом деле такая игра есть? — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал. На четвертый день ни свет ни заря отправились к Дункину врагу боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников, скоро ли. Велико было всеобщее изумление, когда вдруг посреди чистого поля аманаты крикнули «Здесь!» -я! И было, впрочем, чему изумиться. Кругом не было никакого признака поселения. Далеко-далеко раскинулось пустое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица донька, спешившая в нетрезвом виде на любовное свидание. — Где ж Слобода? — спрашивал Бородавкин у Аманатов. — Нету здесь Слободы, — ответствовали Аманаты. — Была Слобода. Везде прежде Слободы были, да солдаты все уничтожили. Но словам этим не поверили и решили сечь амонатов до тех пор, пока не укажут, где Слобода. Но странное дело, чем больше секли, Тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу. Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал «Я вас!». Положение было неловкое. Наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ — все ночнее спать и дрожать. На пятый день отправились обратно в навозную слободу и по дороге вытоптали другое зимое поле. Шли целый день, и только к вечеру утомленные и проголодавшиеся достигли слободы, но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающиеся войска, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то как ни полили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли. На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили, и многих настоящих солдат уволили в чистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент в котором будто бы сказано а маната сечь, а буди, которую уж высечен, и такого боли суткотнють не держать, а выпущать домой на излечение». Волею волей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект о нестеснении градоначальников законами и горько заплакал. — А это что? — спросил он, указывая на ловянных солдатиков. — Для легкости, ваше благородие, — отвечали ему. — Провианту не просит, а маршировку и он исполнять может. Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать навозных за их наглость. Но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то, что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишение страшили его, не тоска разлуки с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из глупого и притом безособенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие имени говорил учитель истории, — «никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои». Ибо, хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины прибыли выстиганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое. В довершение всего полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия. И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов? С горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуту на минуту лужи. В полчаса был бы уже там. В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв. На седьмой день выступили чуть свет. Но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло отковать на пути гору Свистоху, скомандовали в атаку. Передние ряды отважно бросились вперед, но ловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их Ради поспешения черты были нанесены лишь в виде абриса, и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. От иронии до кромолы. один шаг тросой процедил сквозь зубы Бородавкин. Но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном пошли в обход. Но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона. Везде все пашня, да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болото нет, да и полно. Нет! Тут болото, вряд его подлецы, марш! — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтобы ближе наблюсти за переправой. Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкропкались, выпочкавшись сильно в грязи. Выпочкался и Бородавкин, но им было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию. И, увидев, что пушки до половины погруженные стоят, обратив жерло к небу и, как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть. — Сколько лет копил, беряк, халил, — роптал он, — что я теперь делать буду, как без пушек буду править? Войско было окончательно деморализовано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина, и опять без всякого признака жилья по местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича. Все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация. Впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш Дибаев. Но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени, до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в третьем акте Руслана и Людмилы, когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная наино. Только на восьмой день, около полден... Измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила врага. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда псылал сказать «иду на вы», и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием. На другой день... Едва позолотилось солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость — Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на глазами. — Сейчас тут были, — шамкал губами поп. — Как сейчас? Куда же не бежали? Куда бежать? Зачем от своих домов бежать? Чай здесь где-нибудь от тебя сохранились. Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать. Надо было зимой поход объявить, — раскаивался он в сердце своем. — Тогда бы они от меня не спрятались. — Эй, кто тут? Выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики и те дрогнули. Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которой они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника. Где они, бестии, вздыхают, неистов в стволон, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность, сыскать первую бестию, которую тот вздыхает, и привести ко мне? Бросились искать. Но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, нет никого. Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову. Ежели я теперь чих огнем разорю, нет, лучше голодом поморю, думал он, переходя от одной несообразности к другой. И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками. С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их досели неподвижные вдруг стали вращаться и выражать гнев. Усы, нарисованные в крифе и в кость, встали на свои места и начали шевелиться. Губы, представлявшие тонкую розовую черту, которые от бывших дождей почти уж смылось, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении. — Что скажете, служивое? — спросил Бородавкин. — Избы. Избы мать невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики. Средство было отыскано. Начали с крайней избы. С гиком бросились оловянные на крышу и мгновенно остервенились. Полетели в ней связки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвелись вверх целые облака пыли. — Тише, тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон. Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца. «Кто тут? Выходи!» — опять крикнул Бородавкин во всю мочь. Слобода смолкла, но никто не уходил. «Чаяли стрельцы!» — говорит летописец. «Что новое сие изобретение, то есть усмирение посредством ломки домов, подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им всей сладкой надежде себя утешать». «Катай!» — произнес Бородавкин твердо. Раздался треск и грохот, бревна одно за другим отделялись от сруба, и по мере того, как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайний избы как не бывало, и оловянные, ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые, и малые, и мужеский и женск пол, и, воздев руки, к небу упали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции. При усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько в разумлении, и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил, и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул. «Принимаете ли горчицу?» — внятно спросил он, стараясь по возможности устранить из голоса угрожающие ноты. Толпа безмолвно поклонилась до земли. «Принимаете ли, спрашиваю я вас?» — повторил он, начиная уж закипать. «Принимаем! Принимаем!» — тихо гудела, словно шипела толпа. «Хорошо!» «Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?» Стрельцы позамялись. Неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем. Однако после минутного колебания решились исполнить и это требование начальства. «Выходи!» — Федька, не бойся, выходи! — раздавалось в толпе. Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись. — Так это ты! — закохотал Бородавкин. И немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил так это ты!» Очевидно, в бородавке не происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу, или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное. «Слушай!» — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть. Так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне приносить. С этим словом он приказал дать отбой. Бунт кончился. Невежество было подавлено и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин обремененной добычей въезжал с триумфом в город, влача за собою множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особые он приказал обращаться с ними ласково, выколов, однако, для верности глаза, а прочих сослать на каторгу. В тот же вечер, запишись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку. всего 17 сентября». После трудного, но славного девятидневного похода совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови. Кроме той, иронически прибавляет летописец, которая была пролита у околицы навозной слободы, И в память, которой до дней празднуется торжество, именуемое свистопляской. Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком? и он мог прибыть туда через полчаса. Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории о баловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью? Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них ниже следующее. История города Глупого прежде всего представляет собою мир чудес, отвергать которые можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых по внимательном рассмотрении можно подметить довольно яркое реальное основание? Все мы знаем предание о бабе и еге костяной ноге, которая ездила в ступе и погоняла по мелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народной фантазией. Но никто не задается вопросом, Почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если бы исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное, обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административная. И что Баба Яга была никто иной, как градоправительница или, пожалуй, посадница — которая для возбуждения в обывателях спасительного страха именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала «покатаюся, поваляюся, Иванушкина места поевши!» Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателей, что летописец находится на почве далеко не фантастической, и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону, но не должно забывать, во-первых что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае кончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если бы можно было представить себе так называемое «исправление на теле», Без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как то снимание одежды, увещание со стороны лица исправляющего и испрошение прощения со стороны лица исправляемого, что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает». Точно так же следует сказать и о всяком походе. Предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него эволюции. Что останется? Нет, конечно, сомнений, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «Слепорода из рук вон плох», Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв, и что если мы очистим остров истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большие или меньшие порции убиенных. Кто эти убиенные? Правы они или виноваты, и насколько... Каким образом они очутились в звании убиенных, все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них непоком было бы творить поминки. Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об балаянных солдатиках, но и его летописец не оставляет без разъяснения. Очень часто мы замечаем, — говорит он, — что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные, камню подобные, начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами неодушевленности их доступными. И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк. Всех войн за просвещение было четыре. Одна из них описана выше — Из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов, вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку, и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист. И что, если бы он пожил подольше, то, наверное, кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в глупове Фуланстер. Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но не лишь не будет указать здесь на общий характер их. В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью подготовляет материалы для возмущений и с большей быстротой подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слуха о заведении Академии, продолжался лишь два дня, а остальные не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич. Сбегали соловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг наконец того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле свое место, которое не было бы высечено со стороны обывателей как и прежде царствовало полнейшее недоразумение из рассказов летописца видно что они и ради были не бунтовать но никак не могли устроить это ибо не знали в чем заключается бунт и в самом деле бородавки напутывал их чрезвычайно ловко обыкновенно он ничего порядком не разъяснял а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно по ночам наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина «Кача», причем крупными буквами печатались слова «совершенно несущественные», а все существенно изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того допускалось употребление латинских названий. Так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а розеум, иначе слюногон, слюногонка, жгунец принадлежит к семейству композитас и так далее. Из этого выходило следующее. Грамотеи которым обыкновенно поручалось чтение прокламации, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например, смотри прокламацию о персидской ромашке. «Известно!» «Какое опустошение производят клопы и блохи и т.д.» «Наконец нашли!» «Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Востока и т.д.» Из-за всех этих слов народ понимал только «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи крикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертания начальства. Народ, доведенный до вздыхания, какого еще идеала можно требовать?» Стало быть, все дело заключалось в недоразумении. И это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «Академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом. Смотри в полном собрании прокламаций номер 1089. Мало того... Летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтобы Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили. И не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину, развяжи ты нас, сделай милость, укажи нам конец. «Прочь, буяны!» — обыкновенно отвечал Бородавкин. «Какие мы буяны! Знать не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай, милость, скажи!» Но Бородавкин молчал. «Почему он молчал? Потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой?» скрывавший за собой упорное противодействие, или потому что хотел сделать обывателям сюрприз, достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то, и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтобы эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительную. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольстиями, то не значит ли это еще больше расстравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивает, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь? Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его но как ни казались блестящими, приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена, это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захерели. Нехоти они работали на полях, нехоти возвращались домой, Нехть садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылило им. В довершении всего глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис и не было ни молинари, ни безобразово, чтобы объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен на свои продукты, но не на что было купить даже хлеба. Однако до 1790 года дело все еще кое-как шло — С полной порции обыватели перешли на полпорции, но дани не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторые пристрастие. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил. Всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали... Дани. В это же время словно на смех вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что просвещение полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось. По случаю известного вам происшествия Извольте прилежно смотреть, Дабы неисправимое сие зло Искореня ему было без всякого упущения. Только тогда Бородавкин спохватился И понял, что шел слишком быстрыми шагами И совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, Он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты, и что если встречались кое-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но по обыкновению он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт. Произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишком просвещение. Вольный дух завели, разжирели, — кричал он без памяти, — на французов поглядываете. И вот начался новый ряд походов, походов уже против просвещения. В первый поход Бородавкин спалил слободу навозную, во второй разорил негодницу, в третий расточил болото. Но подати все задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготовлялся к этой минуте. Но провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города. Как вдруг Бородавкина не стало. «Всех расточил он», — говорит по этому случаю летописец, «так что даже попов для напутствия его не оказалось». Вынуждены были позвать соседнего капитана-исправника, который засвидетельствовал изшествие многомятежного духа его.